Глава 64. Способы решения проблемы Нужно просто избавиться от лишней магической силы. Проблема в том, что в данный момент сама Николь сделать это не в состоянии. Врач говорит о том, что есть какой-то способ, но Кортине это уже не нравится. Подожди, Триша. Такие лекарства... Нет, я никогда о таком не слышала. Может, потому что ты не врач? Может быть. Ну, так что? Триша достала из ящика стола небольшой резиновый мячик и бросила его Кортине. Женщина-кошка ловко поймала игрушку и начала силой его сжимать. Они явно хорошо знакомы. Кортина снимала свое напряжение, пока доктор Триша искала что-то в книгах. Обе женщины были потрясены, и только маленькие студентки ничего не понимали. Это звучит парадоксально, но есть средство, которое позволяет моментально увеличить магический контроль и способность выпуска магии. Да как такое может существовать? «Подумай сама, если бы они существовали, большинство магов бегали бы в поисках этих предметов». «Нет, они существуют, их целых три. Какие же?» Кортина немного успокоилась, но она все равно не верила в существование чего-то парадоксального. Информация заинтересовала даже Николь, но девочка не показывала своего любопытства. «Давай ты сначала меня выслушаешь, а уже потом будешь кричать о том, что это неправда». «Согласна с тобой. Только безумство и отсутствие здравого смысла в моих словах есть». «Здравого смысла? Да ты сошла с ума!» «Ладно. Первый предмет – ядро бога Зубари». «Это вымысел!» Мишель присела, услышав имя бога. Зубари – лесной бог, что защищает охотников, но наказывает браконьеров. Говорят, что сам он выглядит как волк, но реальных доказательств его существования нет. Да, это нереально, но этот предмет существовал, и это факт. Ладно, тут я могу тебе поверить, но ты же понимаешь, что ядро утеряно более двухсот лет назад, и даже если это правда, мы его не найдем. Понимаю, поэтому есть еще два варианта. Какие еще? Сила паранормальных существ. Драконы. Они самые. Кортина только хмыкнула. Эту историю знали все. Всего три дракона считались паранормальными. Один из них – злой дракон, которого убила Кортина и ее напарники. Второй дракон – Фарбунил, из кости которого создан меч Риэля и легендарный Бахамут. Их сила равнялась силе богов. Если говорить коротко, то… Нужно мясо дракона? Николь, а ты понимаешь, в драконах больше, чем другие дети? Во-первых, было всего три дракона, которых уже убили. Увы, сейчас физически нет такого дракона. Да даже если бы и был, ты предлагаешь снова пережить не тот ужас? Нет, я понимаю, что найти мясо дракона нереально. Вот и хорошо. Да, Николь все еще не использовала свои части дракона. На данный момент они надежно спрятаны. Но у нее есть только пара клыков, кости и немного кожи. Каждый герой хранил останки дракона в своем особом тайнике, и даже Рейль не рассказал Марии, где он оставил свои запасы. Правда, мяса попросту нет. Оно превратилось в пепел, когда дракон загорелся изнутри. Драконье мясо, к тому же, слишком сильно, и несколько его кусочков могут запросто убить Николь. Так что этот вариант мы сразу отметаем. Отлично, твои варианты еще и опасны. Да ладно тебе, какой врач не любит экспериментов? Тем более, у нас есть третий вариант. Что там? Нектар королевы. Нектар из цветка королевского Трента? Наверное, Кортина была шокирована. Все эти вещи были просто мифами. Правда, цветок королевы и вправду существовал, но найти его было сложно. Королева Трентов – это опасное хищное растение, которое прорастает в лесу и охотится как на животных, так и на другие деревья. После созревания его семена падают на землю и появляются новые побеги. Правда, мало кто из охотников смог увидеть этот цветок. «За последние пару лет не было видно практически ни одного цветка, а ты говоришь о том, чтобы найти королевский!» Да, но мы с тобой в Рауме. Тут эти цветы должны быть. Большая часть территории эльфийской страны покрыта густыми лесами. И что теперь? Мы даже не представляем, где его искать. Тем более, королевский цветок. Ха! Сами Тренты – хищники, но они не рискнут нападать на людей или сильных монстров. Скорее, они паразиты, что поедают монстров слабее себя, иногда высасывая жизненные силы из деревьев. В эльфийской стране вообще много растительных монстров, поскольку именно тут для них самые подходящие условия жизни. И именно поэтому при должной сноровке найти королевский цветок Трента вполне возможно. Кортина бродила по комнате и раздумывала над ситуацией. «Давайте я пока вам расскажу историю!» Вдруг дверь в кабинет распахнулась и с шумом ударилась о стену. Глава 65. Переживание старика Мишель и Летина подпрыгнули на месте от испуга. В комнату ворча ворвался взволнованный старик Максфор. «Максфор, почему вы тут?» «Мне сказали, что сегодня будут ставить диагноз дочери моего друга Риэля. Вот я и примчался сюда». «Это хорошо, но зачем было ломать дверь?» От удара о стену стекло в двери треснуло. «Не жалуйтесь, а то морщин много будет». «Как о тебя?» Съехиничила по привычке Кортина. Максфор легонько ударил Кортину по голове, после чего проследовал к стойке с лекарствами. Там он нашел какие-то чайные листья. Странно, зачем хранить чай у врачей, если всегда можно оставить его у себя в кабинете? Мишель и Ретина были жутко удивлены происходящим в комнате. «Не удивляйтесь, господин Максфор и госпожа Кортина часто приходят сюда, чтобы выпить чай». «Зачем?» «Потому что в Академии им уделяют слишком много внимания». Они герои, и отбиться от фанатов бывает сложно. Никто не будет их искать в медицинском кабинете? Вовсе нет. Мы просто любим проводить время с тобой. Да ладно вам. Как бывший доктор королевской семьи, я знаю, что такое быть популярным. Николь в это время гладила голову Кортины, поскольку Максфор немного перестарался с ударом, и женщина-кошка держалась за голову от боли. Максфор налил себе чашку с чаем, а после этого взял стул и присел около стола Триш. «Итак, что у нас есть?» Врач быстро пересказала Максвору всю информацию, что ей удалось узнать Николь и возможные варианты решения проблемы. «Что же, можно сказать, что нам повезло. Мои старые друзья обнаружили далеко на юге королевский цветок». «Что?» Максвор только загадочно улыбнулся, как будто он специально все построил, чтобы вновь показаться героем в глазах других людей. «Нет, разумеется, это невозможно». «Тогда нам надо отправиться туда. Я могу сходить и забрать этот цветок». «Ты хочешь в одиночку отправиться на юг и забрать королевский цветок у варварских растений?» «Да ты когда потом уходишь, спотыкаешься!» Старик нахмурился. Ему явно не хотелось выслушивать слова импульсивной кошки, но и игнорировать он ее не мог. «Кошечка тоже хочет прогуляться?» «Как минимум, да. Мне не безразлична судьба Николь, а потому я обязана пойти». «Погодите». Остановила их Триш. «Чтобы собрать нектар цветка, мне необходимо пойти вместе с вами. Сам цветок после срезания быстро завянет, а значит, мы не сможем помочь Николь, если я не пойду». «Ну вот, теперь настрое. «Думаю, что Николь тоже лучше пойти с нами. Мне неизвестно, сколько будет действовать некоторое цветка, а потому ей лучше выпить его прямо там». «Уже четверо. Нас слишком много, чтобы идти без хорошего авангарда». Верно, четыре человека не могут пойти без хорошего воина в авангарде. Да, Николь может сражаться в ближнем бою, но сейчас она не воин, а полагаться на магию Кортина и Максвара глупо, поскольку они могут просто не успеть. Давайте попросим господина Риэля пойти с нами. Думаю, он не откажется помочь собственной дочери. Ого, но ты забываешь, что вместе с ним придет и большой вагон проблем по имени Мария. Тогда нас будет пятеро, и один Реэль уже не сможет защитить нас. Нам нужен Гадорус. Гадорус, лучший боец Авангарда на всем континенте. Своими щитами он сможет защитить всех своих союзников, не позволив им попасть под удар. Нет, это не обсуждается. Но Кортина была против. Похоже, что после смерти Рейда она и Гадорус сильно поругались. А ведь правда, если бы Гадорус не отправил их в этот приют, Рейд был бы жив. Наверное, все это время Кортина отчасти винила и его в смерти Рейда. «Я тоже должна пойти. Мы с николя обещали защищать друг друга». Мишель тянула руку вверх, пытаясь привлечь ее внимание. «О, молодая авантюристка. И чем же ты сможешь нам помочь?» «Мишель – хорошая лучница». «Ну, если она может стрелять, то мы ее, разумеется, берем. «И меня. Я не могу оставить подруг в пяти». Эйтина тоже вызвалась пойти со всеми. Она может использовать самые простые заклинания огня, но скорее она просто не хотела отпускать подруг. «Нам нужен Гаторус. Макс в посмотрел на Кортину. Женщина-кошка тяжело вздохнула. «Хорошо. Ты можешь связаться с ним сам». Таким образом, началась подготовка поездки на юг эльфийской страны в сопровождении героев на поиски королевского цветка.